С минуту я сидела, молча глядя на приземистое здание, главный предмет моих страхов, что занимал все мысли до побега. Перед лицом более близкой опасности, притаившейся в коридорах дома, переживания о том, что скрывалось за каменными стенами сторожки, отошли на второй план, но сейчас разгорелись с новой силой. Сложно было представить, как я смогу сегодня за ужином смотреть в глаза лорду Кастанеллу, не выдав, что видела его у таинственной постройки. Я вздохнула. Как бы то ни было, явиться в гостиную придется. В верхом глупости было бы попросить себе ужин в комнату, а потом удивляться, столкнувшись с еще одной попыткой отравления. Позади меня послышался тихий шорох. Я обернулась, оглядывая комнату в поисках, быть может, совсем уже невыдуманных мышей, но обнаружила совсем иное. На полу, подсунутая под запертую на ключ дверь, лежала еще одна маленькая записка, размером напоминавшая первую, в которой мне советовали бежать из поместья. Я бросилась к двери. Ключ, как назло, заело, и я безуспешно пыталась повернуть его, теряя драгоценные секунды, во время которых таинственный посыльный уходил все дальше и дальше от моей комнаты. Наконец, замок поддался, выпустив меня в коридор, но никого уже не было. Стараясь двигаться бесшумно, я добежала до парадной лестницы, но холл тоже оказался пуст, и я вернулась ни с чем. Оказавшись у себя подобрала и развернула сложенный вдвое тонкий лист. Это было не такое большое письмо, как то, что я получила после побега, всего лишь несколько коротких слов, написанных, как показалось, тем же почерком, теми же синеватыми чернилами и на такой же белой бумаге. — Осторожнее, он не жалеет даже тех, кто его сильно любит, — гласила записка. — Он — это лорд Кастанелло? Кого он не пощадил сегодня в стенах старожки? Ждет ли извозчика с черной повозкой новое тело, завернутое в увиденный мною сегодня плащ? Вниз я спускалась с тяжелым сердцем. Лорд Кастанелло сегодня был мрачнее обычного. Супруг рассеянно почувствовал ластящегося кота и, когда Клара поставила на стол блюдо, едва удостоил горничную взглядом. Разделав рыбу и разложив по тарелкам, Служанка удалилась, но лорд так и не притронулся к еде. Я вяло ковырялась вилкой в своей порции. После встревожившей меня записки, столь бесцеремонно подкинутой под дверь, есть расхотелось совершенно. А находиться в одной комнате с лордом Кастанелло, погруженным в собственные невеселые мысли, и вовсе было тягостно. Слова неизвестного никак не выходили из головы. В поместье не так много мужчин, а уж тех, кому хоть кто-то проявлял явное расположение, подавно выходило, что речь шла о самом лорде. Милорд потянулся лапой к хозяйской тарелке, и лорд Кастанелло бросил коту несколько кусочков рыбы, так и не попробовав поданное блюдо. Милорд, спрыгнув на пол, осторожно обнюхал угощение, словно бы, несмотря на проявленное любопытство к хозяйской еде, не был приучен к подачкам состава От чего то это насторожило меня. Я никогда бы не подумала, что столь строгий и педантичный человек, как лорд Кастанелло, мог вот так баловать кота. Было ли это связано с тем, что сейчас лорд мыслями находился далеко от гостиной, или же для такой щедрости существовали иные причины? Все это выглядело более чем странно. Я отодвинула от себя тарелку с нетронутой рыбой. Шорох скользнувшего по полированному дереву фарфора привлек внимание лорда, и супруг впервые за время ужина поднял на меня взгляд. — Вы ничего не съели? Что-то не так, миледи? — без особого интереса спросил он. Я покачала головой и поднялась из кресла. — Я неважно себя чувствую и хочу вернуться к себе. Прошу меня извинить. Несколько секунд лорд пристально смотрел мне в глаза, словно пытаясь понять, что на меня нашло, и ждать ли ему очередных происшествий. Наконец он кивнул. — Спокойной ночи, миледи, — донеслось мне вслед.